Глава десятая. Родительский день. Сутки, оставшиеся до приезда родителей, мы прожили как в тумане. С тоской бродили по территории, прощались с любимыми местами и друг с другом, гладили альму, смотревшую на нас безутешными и все понимающими карими, совершенно человеческими глазами. Мы с горечью сознавали: на будущий год в дружбу нас просто не примут. И судьба жестоко разбрасывает нас по разным пионерским лагерям, где всё придётся начинать сначала. Где не будет больше неразлучной троицы Лемешев, Шаляпин, Козловский. Но это ещё полбеды. После долгосрочного возвращения домой каждого из нас ждало суровое возмездие. Отец Лемешева, майор, служил заместителем по строевой подготовке в военном училище Всегда имея под рукой широкий офицерский ремень, Пашка он никогда не порол, используя другие методы воспитания. Поймав сына на нарушении дисциплины, майор ласково говорил: "Ну, пойдём, сынок, позанимаемся" и вёл на плац, видневшийся из окон служебной квартиры. Там Лемешев ходил строевым шагом до изнеможения, когда кажется, что пятки вот-вот отвалятся. "Устал, сынок?" Устал, папа. Ну, отдохни чуток. И разрешал сыну повисеть минут 10 на турнике. В результате невысокий ускоплечи от природы Лемешев был крепок и охотно напрягал перед девчонками бицепс, твёрдый как молодой баклажан. Майор Захаров регулярно приезжал в лагерь на родительский день и всегда оставался крайне недоволен построением дружины на линейке. Мне бы вас салаги на недельку, как кремлёвские курсанты у меня потом ходили бы. Разве так ногу тянут? А ты, Павел, почему ленишься? Ведь умеешь. На плат захотел. Митя, это же дети, зачем им твоя муштра? мягко возражала Пашкина мать, Ирина Аркадьевна, святая женщина, работавшая в библиотеке макаронной фабрики. Сегодня дети, завтра солдаты. Сурово возражал строевик. Козловский тоже пощады не ждал. Нет, своего отца он не боялся. Добрый толстяк Лещинский служил на клейтуке технологом, но душой был далёк от процесса вываривания из костей разных полезных веществ. Он любил петь под гитару романсы. Как-то приехав на родительский день, Вовкин предок во время концерта художественной самодеятельности пробрался к сцене. попросил у Юры артиста гитару и жалобным голосом пропел романс Мой костёр в тумане светит. Когда душевно раскланившись, технолог сошёл в зал и вернулся на своё место, жена, наклонившись к нему, прошептала: "Идиот, ты бы ещё детям шумел камыш спел". Мамаша Козловского, Антонина Петровна, служила в милиции, в паспортном отделе. И привыкла покрикивать на неорганизованных граждан из очереди, мол, ещё звук и вообще без документа останетесь, мыкнитесь потом. В их семье именно она приводила приговоры в исполнение и могла отвесить сыну или мужу такую затрещину, что в башке потом, как уверял Вовка, неделю звенело. В юности она носила фамилию Густомясова и занималась толканием ядра. чуть-чуть не попав в большой спорт, но вышла замуж и произвела на свет Казловского, в чём постоянно упрекала бедного технолога. Нет, не в том, что родила Вовку, а в том, что не дотянула до звания мастера спорта. При этом она смотрела на мужа такими глазами, точно он когда-то обманул её, совершив непростительный поступок, не имеющий срока давности. Я же боялся не отцовского ремня, который он выдёргивал из брюк, как чепай саблей из ножен, но редко пускал в ход. Хотя, конечно, за отчисление из лагеря уверен, Тимофеевич меня всё-таки выпорол бы со свистом. И не ради воспитания, а скорее от злости. Ведь на будущий год уже ему пришлось бы просить для меня путёвку у себя в завкуме. А одалживаться у начальства отец страшно не любит. Он у нас из породы непримиримых молчунов. Больше порки я боялся ледяного отчаяния. Мне открывалась страшная картина неотвратимого будущего. Вот маман с счастливыми глазами выискивает меня в строю, находит, ободряюще улыбается, а через минуту, после рокового известия, её лицо становится сначала испуганным, потом беспомощным, затем безутешным. Наконец слёзы катятся по её щекам, оставляя промоины в слое пудры, которую, оказывается, делают из растолчённого в пыль риса. Сынок, шепчет она. Как же я теперь людям в глаза смотреть буду? При всех такой позор. А что скажут в райкоме? Под впечатлением этой воображаемой сцены я начинал тихо поскуливать. Надвигающийся кошмар усугублялся тем, что Гарик и Полпотовна делали вид, будто ничего не знают о нашем скором изгнании. По линии потаповне было вообще не до нас. Она в очередной раз, недосчитавшись пионера, а потом найдя его, бежала в медпункт мерить давление. А Гарик безмятежно расспрашивал, каким образом мы собираемся превратить мальчиков четвёртого отряда в отряд разбойников, и не услышав определённого ответа, Заставил нас репетировать до удери куплеты на лётчиков из мультфильма Бременские музыканты. А кто увидит нас, тот сразу ахнет и для кого-то жареным запахнет. И вот настал страшный день. Волпотовна, как ни в чём не бывало, отпустила нас к воротам встречать предков, предварительно проверив чистоту рук и шеи, а также свежесть рубашек. Лемешева заставили надеть новую майку взамен грязной Приговорённых к казни тоже переодевают во всё чистое. И вот мы, как смертники, стояли и смотрели сквозь прорези в бетонном заборе на бугристую пыльную дорогу, рассекающую ржаное поле. По ней от платформы Вострикова к лагерю уже тянулись, постепенно увеличиваясь в размерах фигурки родителей. Недавно прошла электричка из Москвы. Вон мои, судорожно вздохнул Лемешев. И мои. Схлипнул Козловский. А ко мне почему-то только отец приехал. С сердечным облегчением сообщил я, заметив одиноко шагающего Тимофеевича. Хе -хе", засмеялся Семафорович. Ох, и обломится вам, ребята, нынче. Мы бодрясь встретили ничего не подозревающих родителей у ворот, раскрытых сегодня Настиш, покорно приняли их поцелуи и Дружеские потрёпывания и разные там нежные слова, которые так любит произносить предки дрогнувшим голосом после двухнедельной разлуки: "Ой, сыночек, осунулся ты что-то. Да тебя не узнать. Эй, ковымыхал, верстаколоминская". И мы побрели с ними в лагерь, как на Голгофу. Наша соседка по общежитию Алексеевна, старорежимная старушка, лично видевшая царя, Так зовёт гору, на которой евреи прибили Христа к кресту гвоздями. А он перед смертью подружился с разбойником, распятым по соседству, и захватил его с собой на небо. Скоро мы тоже погибнем, но в рай нас никто не возьмёт, так как его в природе не существует. Да и сам Иисус это просто сказка для пенсионеров, измученных ревматизмом. Что за выправка, бойцы? пророкотал майор Захаров. Он был в форменной защитного цвета рубахе с уставными лямками на плечах. Выше голова пехота. Сердобольная Ирина Аркадьевна, как специально вынула из сумки литровую банку с засахаренной клубникой и начала нас угощать, а мы решительно отказывались, ссылаясь на отсутствие аппетита. "В чём дело, Павлуша? Ты же так любишь клубнику. Это в прошлом?" Загадочно ответил Лемешев. Что случилось? Гулко спросила Мадам Лещинская, положив на плечо сына тяжёлую руку. Ты почему без панамы? Напечёт. Всё хорошо, мамочка, отозвался Вова с замагильной бодростью. Не напечёт. Потерял панаму? Нет, нет, нет. Всё отлично, подтвердили мы с Пашкой. 22° в тени. Переменная облачность. Обещали кратковременный дождь. Не напечёт. Вовкина панама, сколько мы её ни тёрли хозяйственным мылом, так и осталась вся в пятнах, которые от стирки из красных превратились в синие. "Но вы-то сами в главных уборах", подозрительно поглядела на нас сталкительница ядра. "Не напечёт", испуганно повторили мы и моментально сняли. Вовка пилотку, но посаранку Ая картус из мелкой соломики. На родительский день я заметил, почему-то всегда выпадает хорошая погода. Лишь однажды шёл такой проливной дождь, что из корпуса не выйти. Так и просидели с родителями целый день в палатках, играя в лото, домино и шашки. Технолог Лещинский оказался гроссмейстером и каждый раз выходил в дамки, попутно съедая и собирая в столбик шашки противника. Грибы пошли? спросил Тимофеевич, заметив лужу. Сыроежки. Кротко доложил я, соображая, отлупит он меня ещё по пути на станцию или дотерпеть до дома. Лучше бы дотерпел. Маман после двух-трёх хороших вытяжек ремнём обычно виснет у него на руке с воплем: "Хватит, это же ребёнок, бить детей не педагогично". Сыроежки? Хе. Ну какие это грибы, усмехнулся отец. Павлик, а что у тебя с ухом? Вдруг заметила Лемешева мамаша последствия мёртвой хватки дачника. В пионербол играли, не моргнув ответил мой находчивый друг. А концерт будет? Застенчиво поинтересовался Лищинский старший. И не мечтай, сурово предупредила жена, поведя правой толчковой рукой. И тут судьба меня окончательно добила. Нас догнала запыхавшаяся Лида. Она тут же, позори перед друзьями, страстно обцеловала меня с ног до головы. Её лицо светилось летним восторгом, на голове был венок из синих васильков. Собирая их в горжи, она, судя по всему, и отстала от своих. Как когда-то в детстве от Эшелонов эвакуированными. "Подтянуться", скомандовал майор. "Прибавить шаг". По пути мы отвечали на разные дурацкие вопросы, стараясь выглядеть беззаботными, хотя понимали, правильнее сказать правду прямо сейчас, не дожидаясь прелюдного позора, поскорей забрать со склада чемоданчики, взять в приёмной уголяквые волчьи характеристики и тихо через заднюю калитку навсегда покинуть лагерь. Но никто не решился на это. Напротив, мы зачем-то пытались шутить, рассказывали о проделках Альмы, И скорой зарницы. А прибыв к нашему корпусу, сначала зашли в палату, сверкавшую небывалой чистотой, и майор неодобрительно спросил: А разве койки у вас не отбивают? Хорошая мысль, кивнул Гарик. Добро пожаловать в четвёртый отряд. А как вообще наши бойцы? не унимался строевик. Очень инициативные. и дисциплинированные мальчики. Лицемерно ответила Полпотовна, отлично зная о грядущем нашем позоре. Оставив взрослых любоваться идеально подметённой территорией, мы встали в общий строй, чтобы с громкой отрядной песней выйти на лагерную линейку и занять наше законное место между третьим и пятым отрядами. Там, равняясь на флагшток, мы ждали безславного конца. А солнце светило, птицы пели, бабочки, капустницы и лимоницы безбоязненно садились на анётино глазки. Самолёты, раскинув стальные крылья, летели в дальние страны. Мир был жизнерадостно равнодушен к нашему горю. Еле сдерживая слёзы, мы ждали развязки. Но хуже всех было, конечно, мне. Лиду, как секретаря партбюро маргаринового завода, пригласили на трибуну. квадратную бетонную площадку, обнесённую железным заборчиком. Маман, отдав сумки Тимофеевичу и сняв, слава богу, дурацкий васильковый венок, стояла теперь среди начальства, сосредоточенно соображая, что бы такое умное сказать детворе, если дадут слово. Моё сердце изнывало от безысходности. Я заметил в толпе суровое лицо мадам Лещинской, и мне стало страшно за друга. И вот началось. Сначала Виталдон старательным шагом, вызвав кривую усмешку майора, подошёл к трибуне, вскинул руку в пионерском салюте и отрепортировал, что дружины лагеря Дружба на торжественной линейке, посвящённой родительскому дню, построена. Затем Анаконда о том же самом доложила председателю правкома макаронной фабрики, пузатому дядьке в тёмном жарком пиджаке, с красным флажком на лацкане. Тут кивнул, принимая рапорт, а потом говорил так долго и нудно, что даже на неподвижном лице директрисы появилась улыбчивая тоска. Наконец Профорг призвал нас достойно встретить приближающееся пятидесятилетие Великого Октября и замолк. В родительской толпе раздались подхалимские хлопки. Следом дали слово Лиде. Она, немного волнуясь, Но довольно складно, а главное, коротко объяснила, что без партии никакого счастливого детства, а уж тем более летнего отдыха нам бы не видать как своих ушей. И в качестве отрицательного примера сослалась на плачевную судьбу подрастающего поколения за рубежом, где сама, как я знаю, никогда не была. После неё Комсорк Клейтука, Дима Карасёв который был старшим вожатым до Виталдона, призвал нас неустанно готовиться к вступлению в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, что является главной целью каждого пионера. И в заключение воскликнул: "Юные пионеры, к борьбе за дело великого Ленина будьте готовы! Всегда готовы!" Уныло отозвалась наша несчастная троица. Наконец подошла очередь анаконды. Мы обречённо переглянулись. Тут как раз на солнце наползла свинцовая туча, и природа траурно потемнела. А директриса бодро, лишь изредка заглядывая в бумажку, доложила, сколько пионеров на сегодняшний день отдыхает в лагере. На 7% больше, чем в прошлом году. Сколько человеко-часов мы отработали на подшефтом колхозном поле? Какие провели соревнования, конкурсы, сколько у нас кружков и сколько пионеров их посещает. Рассказала она и о подготовке к Зорнице. Отдельно было объявлено про музыкальную сказку Бременские музыканты, премьеры которой состоится сегодня вместо заорядного концерта художественной самодеятельности. Что ж, если вместо десяти разбойников песенку споют всего 7 Никто даже не заметит, скорбно подумал я. А может, лучше скряпостижно умерить? Пиф-паф, и выпокойники, покойники, покойники. От долгого ожидания неизбежной гибели меня замутило. Ну, что натянет скорибы? На моих сообщников было больно смотреть. Теперь о самом неприятном. трудным голосом проговорила анаконда и посуровила. Я почему-то вспомнил фильм Мы из Кранштата. Там красные матросы, которым контора привязала к шеям огромные камни, перед тем как исчезнуть навек в пучине, прощаются, обнимаясь друг с другом. Так вот, а неприятным, к сожалению, в этом году из-за разногласий между пайщиками Мы так и не смогли продолжить строительство бассейна. Котлаван, думаю, все видели. А река Рожайка от нас далековата. Да и купаться в ней небезопасно. Быстрое течение и плотина, с которой всем хочется прыгнуть. Ребёнок из лагеря Солнышко получил увечье. Вторая нерадостная информация это количество койко-часов в изоляторе. Она увеличилась по сравнению с июнем на 15%. Ну и самое теперь неприятное, я бы даже сказала, безобразное явление, мешающее нам жить и отдыхать. Анаконда внимательно посмотрела в нашу сторону. Лёмишев беззвучно заплакал. Козловский до крови закусил губу, а я чуть не крикнул, как в кинофильме Юность Максима. Прощайте, товарищи! Участились случаи самовольного оставления отдельными нарушителями территории лагеря, что в принципе недопустимо и создаёт угрозу для жизни и здоровья детей. Прошу вас, дорогие родители, прежде чем запичкать ваших чад клубникой и прочими сладостями, серьёзно поговорить с ними об этом. Имейте в виду, при повторном нарушении будем безжалостно отчислять из лагеря. Думаю, пайщики нас поддержат. В ответ председатель правкома макаронной фабрики нахмурился и важно кивнул. Поддержим и родителей привлечём. Но не хочется заканчивать на грустной ноте. Посветлела анаконда. Сейчас в нашем новом клубе состоится премьера, а потом все свободны до 7 часов. К ужину попрошу детей вернуть. Добро пожаловать в счастливый мир детства. Все захлопали от радости, что официальная часть закончилась. А я испытал такое ощущение, будто с моих плеч упал тяжеленный мешок. Тут как раз выглянуло солнце, золотя мир прекрасными лучами. Мы посмотрели друг на друга, не веря своему счастью, и обнялись. В клубе после триумфального исполнения песни Разбойников я, ещё не успев снять драную тельняшку и стереть с лица усы, нарисованные жжёной пропкой, попался на глаза анаконде. Вероятно, от переживания у меня начались галлюцинации. Мне по미рещилось, будто директриса, как обычная озорная девчонка, показала мне язык. Невероятно. Лещинский старший всё-таки добыл гитару. испел пионерам жалосливое произведение, не жалею, не зову, не плачу. Но Антонина Петровна на этот раз почему-то не ругалась, наоборот, погладила его по редким волосам тяжёлой и нежной рукой. Алимишев, от избытка чувств, шепнул мне, что у него, судя по всему, будет братик или сестричка. Сынок, ты был самым лучшим разбойником, восхитилась Лида. Может, тебе в артисты пойти? Бездельников нам в семье не хватало, пробурчал Тимофейич.